Глава 14. Норма и ее границы. Что такое норма? Норма, нормальность – это сугубо математические понятия. Давайте разберемся, кто и каким образом определяет нормальность. Ни для кого не секрет, что люди из разных стран или регионов отличаются друг от друга. Даже москвичи и питерцы разные, хотя и те, и другие живут в европейской части России. А для сибиряков они вообще зачастую непонятные люди. Мне, например, сложно общаться с некоторыми столичными психологами. Они для меня слишком быстро говорят, но у этих шустрых, в отличие от меня, с широтой кругозора туго. Они озвучивают мысли красиво по делу, с хорошей скоростью. Спросишь их о чем-нибудь. И они тут же ответят быстро, но узкоспециализированно. А стоит задать вопрос, выходящий за рамки этой темы, и все, конец связи. Ушел в себя, вернусь не скоро. А вот с сибирскими психологами я спокойно общаюсь. Они говорят медленнее, но их кругозор шире, знают много и могут поразмышлять о многих вопросах. И это не значит, что москвичи или сибиряки глупее. Нет, просто те и другие думают по-разному. Отсюда вытекает вопрос. Кого же из них, нас, считать нормальным? Что такое норма в психологии? Как она высчитывается? Для сбора тех или иных данных в фокус-группу отбирают необходимое количество человек. Допустим, 50 мальчиков и 50 девочек. Им дают одну и ту же сложную задачку. Затем экзаменаторы засекают время, а у себя в бумагах чертят график. В нем по горизонтали расположена ось, обозначающая время. По вертикали ось, обозначающая количество выполненных заданий. Через определенные промежутки времени туда заносится результат. Сколько детишек справилось с заданием? А происходит буквально следующее. За первые пять минут не решает задачу никто. За следующие 10 минут решает один. Потом еще один, потом двое. Потом сдают бланки с решенной задачей все остальные, только успевай в график заносить. В финале остается один тугодум, на котором и останавливают подсчеты. А точки, в системе координат, обозначающие результат, объединяют одной кривой. И вот что получается. 87% людей, условно находящихся в середине графика, это норма. Плюс-минус 1,5% с каждой стороны, то есть всего 3%. Допустимая погрешность, которая также относится к норме. Все остальные – аномалия, отклонение И решившие самый быстро и тугодум – все они отклонения. То есть норма всегда посередине. Пусть это немного примитивное объяснение, но зато очень наглядное и, надеюсь, понятное. У слова «норма» не одно значение. Но каждый человек вкладывает в слово «нормальный» свой смысл. И это не среднее арифметическое. Например, если мы говорим «нормальная зарплата», то имеем в виду не ту, которую получает большинство, а ту, которую нам хотелось бы получать. Причем нормальные зарплаты в Москве, в Барнауле и в Новосибирске будут отличаться друг от друга. В столице зарплаты гораздо выше – И мрод минимальный размер оплаты труда, в разных городах тоже разный. И еще много чего разного найдется, если поискать. Так что из них норма? Если для мужчины слово «нормальный» – похвала, то для женщины – оскорбление. Поэтому мужчины иногда нечаянно обижают женщин, отвечая «нормально» на ее вопрос «как я выгляжу?» Что значит «нормально»? То есть, как все? Легенда о нормальном мужике. «Мужчины, расслабьтесь. Нормальный мужик – существо мифологическое, в природе не встречается. Его в ней попросту быть не должно. Возьмем, к примеру, школьника или студента. По математике у него может быть все прекрасно. А на стометровке, по физкультуре, его устали бы ждать. И так со всеми. Каждый в чем-то лучше, в чем-то хуже. Это норма или нет?» В психологии значение понятия «норма» может меняться в зависимости от условий. Приведу в пример мой недавний разговор с женой. «Все нормальные мужики на твоем месте сделали бы вот как. Покажи мне хоть одного нормального мужика. Очень хочется на него взглянуть. А где же я тебе его возьму? Ну как же, из десяти их должно быть как минимум восемь». И тогда она и говорит, не цепляясь к словам, «Я говорю не про нормального, а про настоящего мужика». НАСТОЯЩЕГО! Все бы ничего, но и настоящий мужик для женщины – это тоже идеальный мужик. Женская логика. Почему одинаковость мужчин успокаивает, а женщин бесит? Одинаковость сплачивает мужчин и дает им ощущение защищенности. Если двое незнакомых мужиков на один и тот же вечер пришли в одинаковых рубашках, каждый подумает «Супер! Значит, я не один такой дебил!» Обнаружив это минимальное внешнее сходство, они, скорее всего, начнут общаться. «У тебя такая же рубашка. Где брал? Жена купила? А где она работает?» То есть у них сразу же появятся общие темы. Им будет о чем поговорить. Это же здорово. Гораздо лучше, чем ходить в одиночестве и разглядывать, кто в чем пришел. «Другое дело – женщина». Если она вдруг увидела на вечере другую представительницу прекрасного пола в таком же, как у нее, платье, то все. Она это пять лет помнить будет. Эта сучка мне весь вечер испортила. Но не я же ей, она мне. Разве это нормально? Учитывая, что нормы как таковой нет, скажу вам по секрету. Да, это нормально. Положительные стороны отрицательных аспектов. У всех мужчин тоннельное мышление – Тоннельное зрение, тоннельная активность. То есть они смотрят на мир, как через подзорную трубу, которую могут переводить с объекта на объект. В отличие от женщин, у которых угол зрения, как у стрекозы, охватывает 360 градусов. Поэтому мужчина всегда продумывает направление пути, а женщина вольна идти куда захочет. Ведь у нее энергии, как у дурака фантиков. Если снова представить, что энергия – это деньги, то женщина может выплачивать несколько кредитов одновременно, а мужчина – только один. У вас может возникнуть некоторое недопонимание. Если женщины природой одарены больше, почему тогда лучшие профессионалы в разных областях науки и творчества – мужчины? Потому что есть такое понятие, как «включенность в процесс». Если мужик что-то делает, он делает это словно в трансе. Он погружается в работу и не видит ничего, кроме нее. Если он готовит, то только готовит и ничего больше. Подумаешь, всю кухню заляпал. Это же не важно, зато блюдо какое. А потом он может начать искать кастрюлю. Когда вы ему ответите, что она в шкафу, он пойдет к нему. И если ее там не окажется... Он ее не заметит нигде, даже если по дороге ее перешагнул как препятствие, потому что ему сказали «в шкафу», и если там кастрюля не оказалась, уж извините. Когда мужчина идет к цели, он не смотрит на препятствие, а преодолевает его.